Глава шестнадцатая. Янтарные чётки и бузинная свирель. День проходил за днем, и Андрею все больше казалось, что настоящий мир, тот, что существовал вне зачарованного леса, просто сказка или выдумка. А его собственная прошлая жизнь на самом деле была каким-то странным, пугающим сном. Он теперь не представлял, как же он мог существовать без Гинтери в том грубом месте, которое считал своим домом. И как сумел забыть о ней, когда царь Петр восхитился его мастерством. Андрюс наблюдал себя точно со стороны и отстраненно удивлялся, неужели это и правда был он. Гинтере стала нужна ему каждую минуту. Он беспокоился и грустил, даже когда она уходила поухаживать за животными или набрать груш. Если они укладывались спать, Андрюс тотчас просыпался и подскакивал на ложе из травы или листьев. Стоило ей отлучиться хоть на пару мгновений. А вот когда она появлялась, он точно зверь чувствовал ее приближение. Сладкий медовый запах, исходящий от ее кожи и волос. Андрюс мгновенно успокаивался и приходил в себя. С нею он был не просто счастлив. Он казался себе всесильным, непобедимым. Даже зрение, слух и обоняние становились острее. Андрюс мог обогнать бегущего оленя, переплыть озеро под водой без единого вдоха, Он одним махом взлетал на верхушку самого высокого дерева, едва касаясь рукой ветвей. И его не смущало, что даже там, сверху, не видно было неба и солнца. Андрюс срывал с дерева большой красивый цветок или ароматный плод и отдавал Гинтере. А она смотрела на него и счастливо смеялась. Когда Гинтере приходилось покидать зачарованный лес, Она надевала Андрюсу на шею свои янтарные четки. Те самые, что были на ней еще в их первую встречу. Это удивительным образом успокаивало его. Камень был теплый и нежный. Точно ладони дивали снова. И еще четки благоухали медовым ароматом. Будто пока гинта носила их, они впитывали ее собственный запах. Андрюс не раздумывал, отчего так. Ему просто было бы невыносимо без Гинтери. Он понимал, что сошел бы с ума, не будь у него ничего, что напоминало бы о ней. С четками же он продолжал жить и спокойно ждать возлюбленную. Сладкий запах умиротворял его и утешал тоску без нее. Но их ровное безмятежное счастье все чаще и чаще нарушало появление Агны-ведьмы. Агна уходила из леса порой надолго, так что Андрюсу представлялось, будто больше она никогда не вернется. И все равно проходило время, и он с отвращением замечал ее присутствие. Андрюс никак не мог до конца смириться с мыслью, что Агна и Гинтери родные мать и дочь. Ему казалось, что это чья-то злая шутка или нелепая ошибка. Ведь матушка Гинтери должна быть столь же добра, удивительна и прекрасна, как и она сама. Андрюса буквально передергивала от мысли, что они с Агне теперь родичи. Хотя при Гинтере он старался этого не показывать. Агна подчеркнуто не замечала его, и Андрюс платил ей тем же. Его только тревожило, что, едва лишь появившись в лесу, Агна всякий раз задавала дочери один и тот же вопрос, на который Гинтери отвечала отрицательно и который, судя по всему, ужасно ведьму огорчал. После этого Агна начинала шипеть, словно разъяренная гусыня, топала ногой и что-то раздраженно втолковывала Гинтери. Та упрямо качала головой, а на глазах ее порой показывались слезы. Андрюс не знал их языка и не понимал, о чем они толкуют. Но зато он частенько заставал Гинтери, плачущей после этих бесед. Он ласково утешал ее, понимая, что если станет говорить ей плохое о матери, то огорчит любимую еще больше. Как бы он ни ненавидел Агне ведьму, но при Гинтере всеми силами старался этого не показывать. Пару раз Андрюс пытался осторожно выспросить у Гинтери, чего все-таки хочет Агне, однако ясного ответа так и не получил. Более того, он видел, как мучительно для нее такие расспросы, и поспешно прекращал разговоры на эту тему. Гинтери собралась уходить почти сразу, как Агна в очередной раз заявилась к ним и бесцеремонно объявила дочери, что некие дела, связанные с народом Еловой чащи, ждут ее во внешнем лесу. Андрюс уже давно понимал, что Гинтери издавна взяла на себя бремя власти погибшего отца и исполняла его обязанности бессменно, пока ее мать пребывала среди людей и ничем ей не помогала. Он не вмешивался в эти дела и не показывал, как ему бывало неприятно, когда Гинтере приходилось вот так срываться с места и бежать. Андрюс знал, она вернется к нему так скоро, как только сможет. В этот раз Гинтере, едва увидев мать, засобиралась. Скорее всего, она хотела избежать обычного неприятного разговора с Агне. Торопливо обняв Андрюса, Гинтери повесила ему на шею янтарные четки. Он прижал ее руки к губам, а спустя мгновение рядом с ним уже никого не было. Лишь черный змеиный хвост исчез под корягой. Андрюс отправился на берег озера, их любимое место, и присел у воды. Озеро, как всегда, было прозрачно-зеленоватым, гладким точно зеркало. Он мельком глянул на Изумруд и подумал, что лесное озеро цветом точь-в-точь, точь, как его камень. И вдруг Изумруд стремительно начал менять цвет. Сначала розовый, затем все темнее, пока не превратился в алый. Андрюс весь подобрался. Такого не случалось здесь давным-давно. Изумруд предупреждал его о настоящей опасности. Не меняя позы, Андрюс прикрыл глаза и стал внимательно прислушиваться. Он не сомневался, что это она, Агне. Он кожей чувствовал ее присутствие. Неужели ведьма надумала извести его в отсутствие дочери? Что же, пусть попробует. Он услышал гортанное восклицание на непонятном языке и мгновенно бросился на песок. Туда, где он только что сидел, рухнула вырванная с корнем береза. Андрюс притаился за стволом, высвободив руку с перстнем. Не вовремя одна из ветвей, превратившись в тонкий, гибкий хлыст, сомкнулась петлей на его горле. Он сразу понял, что не сможет освободиться с помощью рук. Повинуясь его приказу, изумруд слегка полыхнул, и ветка осыпалась кучкой пепла. Он хотел уже вскочить на ноги, но не тут-то было. Остальные ветви, точно длинные, тонкие, безглазые змеи, уже обвивали его руки, ноги, грудь. Они шипели, и в этом шипении ему чудился голос Гинтери. Проклятая ведьма рассчитала правильно. У Андрюса не получалось расправиться со всеми ветками одновременно — Приходилось распределять силу изумруда на много одинаковых частей. И пока он успевал сжечь одни ветки, на их место тут же ползли другие. Андрюс сосредоточился было, чтобы одним махом спалить все дерево и не повредить при этом остальной лес, как вдруг Агне-ведьма появилась прямо перед ним. Она от души расхохоталась над его беспомощностью — Андрюс лежал перед ней на песке, весь опутанный ветками, обездвиженный. «Ну, здравствуй, зятек. Чай уже непобедимым себя щел. Решил, что теперь все будет, как ты желаешь?» «Что тебе нужно?» — прохрипел Андрюс, безуспешно пытаясь высвободиться. «Ошиблась я с тобой», — объявила Агне. «Зря старалась, выходит. Ну, да ничего». Доченьки своей другого найду, а она поплачет, поплачет, да небо си утешится. Андрюс заскрипел зубами. Чего ты хочешь от нас, ведьма проклятая? Зачем Гинтери изводишь, говори? Я тебя, дочери моей, не просто так прочила. Думала, раз изумруд царский тебя признал, способности твои рано проявились, решила я, что для продолжения нашего рода лучшего, чем ты не найду. — А нет, не вышло. Сколько уже живете? А Гинтери моя все никак понести от тебя не может. Что же, выходит, не складывается у вас ничего. Не нужен мне такой зять, с которым дочь так и будет, порожней до старости ходить. Андрюс закрыл глаза. — Так вот, отчего плачет Гинтери каждый месяц. Вот о чем грубо и насмешливо расспрашивает ее Агна всякий раз, как вернется из мира людей. Сердце его мучительно сжалось от боли за возлюбленную и ненависти к ведьме. Значит, Агна уже который раз терзает дочь разговорами об их бесплодном браке и новом муже. — Ну вот, сам видишь. — «Не достоин ты ни дара царя нашего лесного, ни дочери его оказался!» Агне приблизилась к нему, наклонилась, собираясь сдернуть перстень с его пальца. Изумруд вспыхнул. Изумрудные молнии разлетелись в разные стороны, обожгли Агне лицо. Ведьма завопила, отшатнулась, прижимая ладони к щекам, повалилась на землю — Ветви, опутавшие Андрюса, начали с шипением обугливаться. Он почувствовал жжение в области груди, вскочил и вскрикнул от ужаса. Янтарные четки, что повесило ему на шею Гинтери, превратились в угольки. Они тлели и постепенно осыпались. Андрюс попытался потушить четки голыми руками, но это не удалось. «Господи, что же теперь делать?» Ведь это любимое украшение Гинтери. Она не раз рассказывала ему, как покойный отец сделал их собственными руками и подарил ей. Мысль о том, что Гинтери осердится на него, оказалась совершенно невыносимой. И еще Андрюс перестал ощущать привычный сладко-медовый аромат, который помогал ему переносить разлуку с Гинтери. Тоска разом навалилась. Я охватил его. Будто внезапно солнце перестало греть, а мир вокруг погрузился во мрак. Андрюс едва не закричал на весь лес. Он сжимал кулаки, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не спалить испуганно притихшие деревья и кусты вокруг. Ему больше не было дела до Агны и ее козней, как безумный бросился он на поляну, пестревшую цветами. Там, там непременно должен быть тот белый цветок, который пахнет так же, как руки и волосы Гинтери. Ему просто необходимо было почувствовать этот аромат, иначе он сойдет здесь с ума. Он метался по поляне, вырывал цветы из земли с корнем, подносил к лицу, отбрасывал от себя прочь. Найти тот самый цветок не получалось. Андрюс со стервенением стал выдергивать все растения подряд, так что из пальцев начала сочиться кровь. Тщетно. Таинственный цветок словно провалился сквозь землю. Андрюс побежал в их с гинтаре домишко. Там, в холщовых мешочках и берестяных туисках, она хранила нужные ей засушенные цветы и травы, Он с силой разрывал эти мешочки, ломал в труху туиски, жадно втягивал разнообразные запахи растений, пока голова не пошла кругом. Ему казалось, что пол уходит из-под ног. Андрюс с трудом открыл низенькую дверь, шатаясь, вывалился наружу, однако легче не стало. Он буквально задыхался. Страх, что он так и не найдет белый цветок, туманил разум. Он стиснул руки, стараясь прогнать панику, но это не помогало. Ноги дрожали и подкашивались, все тело покрылось липким потом. Влажная рубаха неприятно липла к коже. Андрюс с отвращением сорвал ее и швырнул на землю. Ему захотелось также содрать и собственную кожу, которая, казалась горела и смердела отвратительно. Он кинулся к озеру, чтобы хоть чуть-чуть освежиться, Кто-то ринулся ему под ноги. Тихон! Друг был сейчас в своем натуральном виде, черный, как смола, со сверкающими глазами, но Андрюс не остановился. Даже с Тихоном он не смог бы говорить сейчас. Он промчался по ветхим мосткам и бросился в воду. Прохладная озерная гладь приняла его в свои мягкие объятия. Силы вдруг оставили Андрюса — Он перестал грести, руки и ноги словно одеревенели. Он опускался все глубже в озеро, безучастно наблюдая, как зеленоватые воды сомкнулись над ним. Постепенно становилось темнее. Андрюс не мог понять, тонет ли он, наступило ли у него удушье. Потом плавно колышущиеся водоросли принялись окутывать его тело. Только тут он почувствовал, как терзающий его изнутри огонь стихает, и начал успокаиваться. Потом в полумраке тревожно засветился, замигал ярко-зеленый огонек. Андрюс шевельнул рукой и увидел, как изумруд разгорался все сильнее. Он просил, требовал не сдаваться. Андрюс собрался с силами и оттолкнулся ногами от илистого дна. Водоросли неохотно отпустили его. Темнота начала рассеиваться. Когда Андрюс вынырнул на поверхность, жадно глотая воздух, первым, кого он увидел, был Тихон. Друг метался по берегу, оглашая притихший лес тревожным ворчанием. Андрюс тяжело подплыл к мосткам, с трудом подтянулся. Совершенно обессиленный он перевалился на деревянный настил и уставился в небо. Вернее, плотную завесу ветвей, за которой никогда не было видно синевы. И тут ему впервые мучительно захотелось увидеть настоящее небо над головой. Пусть оно не будет голубым, пусть его закрывают белые облака или темные тучи, но ведь тучи когда-нибудь рассеются, и выглянет солнце. А здесь, здесь никогда не бывает ни солнца, ни настоящего неба. Андрюс приподнялся на локте. В голове прояснилось, он отчетливо припомнил нападение Агны, разговор с ней, сгоревшие четки, собственный ужас, растерянность, прыжок в озеро. Он глубоко задумался, и лишь когда прошло много времени, даже его длинные волосы полностью успели высохнуть, Андрюс встал и накинул на плечи рубаху. Интересно, где сейчас она, Агна? Ему было необходимо кое-что у нее узнать. Ведьму он нашел неподалеку от их с Гинтери домика. Она взглянула на него не без страха и что-то зашептала на непонятном языке. Андрюс покачал головой, уселся на землю и сложил руки на коленях. «Не бойся, не трону», — ровно произнес он. «Не в обиде я на тебя. Скажи-ка лучше, твоя дочь ведь не просто так белым цветком меня одурманивала». В глазах Агны отразился истинный ужас. Она попятилась, выставила ладони перед собой — «Не губи!» — послышался свистящий шепот. «Пощади нас, Андрюс!» «Ничего я вам худого не сделаю, — с досадой ответил он. И Гинтере нечего меня бояться. Только я хочу правду знать. Мать моя рассказала, ты тоже этим цветком колдовала над ней». «Все расскажу», — забормотала Агне. «Я хотела дочери моей власть над тобою дать». — Чтоб не вышло, что ты сильнее ее, вот и рассказала ей про цветок, которым еще в материнском чреве тебя приваживала. Да и не думай, твоей мамке оно на пользу было. Она от меня выходила, точно девка юная, на крыльях летела. — Знаю. А гинтери это зачем понадобилось? У нас ведь с нею все ладилось. — Ладилось? Да не совсем. — Агнес скривила губы. — Гинтери тебя удержать хотела? — Люб ты ей, Андрюс, и она ведь видела, что тебя обратно, к людям тянет, чтоб поживешь-поживешь с нею и уйдешь назад в ваш человеческий мир. Только она тебя и видела. А она хотела, чтобы ты дышал только ею, никогда ни родных, ни жизнь прошлую не вспоминал. Андрюс безучастно смотрел мимо Агны На плотный, яркий ковер зелени, усыпанный кроваво-красной земляникой. В нем поднималась тяжелая обида. Вот, значит, как. И ведь почти получилось у Дива Леснова. Сколько уж он живет здесь, а семья его, работа, все мечты. Забылись, затонули, будто в тумане. И ведь не сожги он нечаянно янтарные четки, и дальше бы так было. Что же... Она хотела, чтобы я, как кутенок безмозглый, у ног ее ластился. На что ей такая любовь, которая под дурманом только и живет?» Горько спросил он вслух у себя самого. Агне опасливо взглянула на него. «Теперь-то что делать думаешь?» «Не знаю. Дождусь Гинтери, а там...» «Не знаю. Он стремительно встал» так что ведьма испуганно вздрогнула. Но Андрюс на нее даже не посмотрел. Тяжело оказалось принять коварство Гинтери, дива лесного. Если бы только Агна-ведьма выдумала все это, чтобы их разлучить. Но он прекрасно понимал, что это пустое утешение. Гинтери появилась нескоро и точно почувствовала, что... Пришла она с опущенной головой, бледная, печальная. Уж на что Андрюс собирался сурово ее встретить, но, как увидел, сразу нахлынули и жалость, и желание простить. «Зачем ты так?» – бормотал он, непроизвольно обнимая ее. «Ну зачем?» Гинтери прижималась к его груди, мочила ему рубашку горькими слезами. И лишь когда он с трудом убедил ее, что уже не сердится, уже простил, она подняла глаза. Я тогда правду сказала. Как увидела, так и полюбила. Подумала, навек мой будешь. И не привыкла я сидеть, тосковать, до да дни считать, как ваши там, бабы да девки. По мне, если люб, так чтобы все сердце, всю душу мне отдавал. Да я ведь не олень. Ни волк, ни зверь лесной, чтобы ласкаться, да есть из твоих рук. Я человек, и любить только по-человечески могу. Я и любил бы тебя, как умел, а теперь...» Гинтери порывисто встала, слезы высохли в ее янтарных глазах, превратились в морозные искорки. «Я могла бы приказать моему лесу никогда не выпускать тебя. Навсегда бы остался здесь, покуда я желаю» но я не буду утруждать себя да умолять о любви, которой нет. Я не полюбовница твоя, а царская дочь. Ступай куда хочешь, нынче же. Она отвернулась, плечи ее вздрагивали. Андрюс мягко развернул ее к себе. Я и сейчас тебя люблю. Ты не гневайся. Лучше тебя нет для меня и не будет. Я вернусь, вернусь, как смогу, Буду приходить, коли не прогонишь. Он целовал ее влажные ресницы, лоб, руки. Гинтери не отталкивала его, но и не отвечала на ласки. И Андрюс отпустил ее, чтобы не делать еще больнее. Я вернусь, коли примешь. Клянусь, не забуду тебя. Ни на кого не променяю. Он низко поклонился напоследок. Гинтери молча сунула ему в руки бузинную свирель. Андрюс ждал, не скажет ли она чего на прощание, но так и не услышал ни слова. «Прощай», — хрипло проговорил он. «Тихон!» — друг молчком запрыгнул ему на руки. Андрюс не сомневался, что Тихону был не по душе их уход из зачарованного леса и был благодарен, что он последовал за ним без колебаний. «Идем», — твердо сказал он. На миг показалось, что весь окружающий мир дрогнул и стал плавиться, точно горящая свеча. Но это ощущение тут же исчезло. Андрюс увидел перед собой какие-то буйные заросли, принялся раздвигать их руками, продираясь вперед. Это заняло много времени. Он чувствовал себя так, словно колючий кустарник и тугие ветки — Нарочно хотят задержать его, расцарапать, уколоть побольнее. Вокруг холодало. Андрюс отвык от холода. Он стучал зубами в своей легкой рубашке, но шел и шел вперед. Приходилось нагибаться, иногда ползти. Он ободрал себе колени, локти, перепачкался в мерзлой земле, казалось еще чуть чуть и он застрянет здесь навсегда опутанный этими проклятыми колючими ветками тихон где ты хотел позвать громко а получился еле слышный шепот но друг не заставил себя ждать тенью неслышно вынырнул откуда то на густой черной шерсти серебристые снежинки лапы тоже в снегу значит там снаружи зима Андрюс вдруг понял, что ужасно соскучился по настоящему снегу. Он сделал усилие, рванулся вперед изо всех сил и едва не закричал от восторга. Андрюс стоял на опушке какого-то леса. Ковер желтых и красных листьев покрывал тонкий слой первого робкого снега, а деревья были в ине. Поднималось неяркое, прохладное солнце, которое показалось ему просто ослепительным. А каким великолепным было голубое небо! Не зима, поздняя осень, — понял Андрюс. И тут только он заметил, что его буквально трясет от холода. Он был одет в тонкую рубашку, даже телогрейки не носил, а от мороза отвык. Солнечный свет резал глаза, приученные к сумеркам, Запахи и звуки настоящего леса показались ему слишком тяжелыми и резкими. Андрюс постоял немного, пытаясь справиться с приступом головокружения. Сделал шаг и упал на колени. Дрожащей рукой он собрал немного снега, сунул в рот и понял, что сделал это зря, его буквально вывернуло наизнанку. «Эй, парень, ты чего?» Али с лихими людьми повстречался. Тут, бывает, пошаливают. Кафтан поди Нутро отбили. Ну-ка, повернись-ка. Личность вроде в целости. Сильные руки подняли его. Андрюс едва перебирал ногами, опираясь на плечо своего спасителя. Некий инстинкт подсказал ему спрятать изумруд в кулаке». — А я тут ехал, дорога вон она, рядом, да по нужде отойти приспичила. — Вижу, матерь божья, лежит на опушке кто-то, никак убитый, а ты живехонек. — Ну-ка, ложись, вот я сеном тебя покрою. — До города недалечие, ты сам-то чай псковский или не здешний какой? — Псковский, да, спаси бог, что подобрал меня, — с трудом выговорил Андрюс. Он лежал закутанный в сено и чувствовал себя хуже некуда. Знобило, все тело болело так, точно его и впрямь избивали. Дурнота не желала проходить. И все же Андрюс не помнил себя от восторга. Он увидит, наконец, родных, мастера Овсея Овсеича. И одновременно он умирал со страху. Ведь за его долгое отсутствие могло случиться все, что угодно — Сколько он не был дома? Год? Два? Или, может быть, десять лет? Сердобойный мужичок стегнул кургузую пегую лошаденку, и та резво зацокала по подмерзшей дороге.